Глава вторая. Ночной допрос. У доктора Варягина выдался трудный денек. Лаборатория примыкала вплотную к массажным кабинетам Геракла, но располагалась ниже уровнем, как бы в полуподвале. И клиентов для сортировки обычно спускали по пологому жёлобу уже в связанном и одурманенном виде. А каждому была прикреплена бирочка с более или менее полными данными, включая результаты предварительного медицинского обследования. А если информации не хватало, Варягин снимал трубку и звонил наверх в регистрацию, чтобы уточнить, что за фрукт. Обычно информации хватало, да и поступлений, как правило, было немного — два-три человечка в день. Работа не бей лежачего. Но сегодня, как поперло, к семи вечера к концу смены он с двумя помощниками обработал с десяток наркоманов мужского и женского пола, а двух престарелых бомжей, обоих пришлось усыпить после короткого экспресс-анализа, и двух педиков, вынырнувших, из жолоба в одной упаковке, привязанными друг к дружке. Вот с ними и хлебнули. Видимо, балбесы наверху не рассчитали доз, и один из педиков, здоровенный мужчина лет тридцати пяти, очухался на разделочном столе, свалился с него и затеял драку. Помощники у Варягина надёжные, опытные, оба с большим стажем работы на бойне. Но мужчина по берке Гаврила Адамович Штейн, бизнесмен из Ставрополя, застал их врасплох, и пока удалось его заломать, успел обоим раскровенить лица до неузнаваемости. Мясники озверели, и Варягину стоило большого труда отбить у них педика живьем. Если бы его забили, Варягину пришлось бы платить неустойку из собственного кармана. Экземпляр ценный, здоровущий, без малейшей патологии. Он тут же накатал докладную на имя главного менеджера Геракла. Пойдет-то она выше, с требованием компенсации за причиненные по недосмотру головотяпов увечья и мясники успокоились, лишь увидя проставленные суммы по 10 тонн на каждого. Также указал в докладное, что это не первый случай вопиющего разгильдяйства медицинских сотрудников фирмы, и если не будут приняты строгие меры, ему придется обратиться в вышестоящую инстанцию. Угроза, конечно, пустая но он сгодится на тот случай, если попытаются обвинить его самого. Спеленатый педик Гаврила Штейн хрипел на столе, матерился. — Отвяжите, козлы! — Шорик Македонский меня лично знает. Позвоните Шорику, козлы! В который раз подивился Варягин тому, что все новорусские мученики, попадая в переделку, одинаково пытались переломить злую участь, взывая к знакомым паханам, словно не верили ни в какую иную силу. Сами же паханы, которые хотя и нечасто тоже оказывались в его лаборатории, молились другому идолу и предлагали любые суммы за свое спасение. Ничем не другим не помогали их кумиры. Варягин попенял несчастному. — Нехорошо, Гаврила, только позоришь себя. — Погляди на своего любовничка, какой он смирный, и тебе бояться нечего. Никто вас убивать не собирается. Надрежем малость тушку, и поплывешь спокойно в землю обетованную. Ответишь, падла, перед Македонским он с себя живого шкуру сдерет. Доктор философски улыбнулся и ввел вену снотворное. Лет десять назад Семен Варягин считался одним из самых талантливых хирургов в Склифе, добавок с уникальным опытом работы на горячей линии. Перед ним открывались блестящие перспективы, в ближайшее время светил перевод к знаменитому Буравскому, но судьба нанесла коварный удар в спину, как она любит делать. В сущности, ничего особенного не произошло. Рутинная для наших дней история. В его дежурство доставили подраненного бандюка, подобрали возле ресторана Астория, но не русского, кавказца, хотя для Варягина это не имело ровно никакого значения. Он сделал все положенное в таких случаях, извлек две пули, одну из бедра, вторую из легкого, прооперировал, заштопал, отметив про себя, что пациент тяжелый, может не вытянуть, и забыл про него. Грязная хирургия в Склифе — это конвейер. Если помнить о каждом прооперированном, с ума Он-то забыл. Но про него не забыли. Дня через три его подозвали к телефону в ординаторскую, и вежливый мужской голос с едва заметным акцентом спросил. — Извиняюсь, доктор Варягин? — Да. Чем могу служить? — Служить не надо, — усмехнулись трубки. — Скажи лучше, доктор, зачем зарезал нашего... «Османбека». Варягин как-то сразу понял, что это не шутка. «Какого Османбека? Вам что надо?» Голос спокойно напомнил, что ночью такого-то числа в отделение привезли некого гражданина Юсупова, совершенно здорового, только с двумя небольшими пульками в брюхе. Но после того, как доктор с ним поработал, богатырь Османбек в ту же ночь отдал Богу душу. Оправдываться не надо, у них в госпитале есть свой человек, который все правильно объяснил. Испугавшись до колик, Варягин начал бубнить, что пуля была не в брюхе, а в легком. И он старался изо всех сил, но при таких тяжелых ранениях нельзя гарантировать?» Спохватился, что несет чепуху, и оборвал себя на полуслове. Мужчина на другом конце провода удовлетворенно произнес. «У тебя есть выбор, доктор. Заплатишь сто тысяч долларов? Или будет как с Османбеком?» «Откуда у меня сто тысяч?» — вспыхнул Варягин. — Кто вы? — Скоро узнаешь, — доброжелательно ответил голос. Обошлись с ним без затеи по-рыночному. На другой день, когда вечером возвращался с дежурства, двое приземистых усатых горцев встретили его возле дома. Называться не стали, но еще раз уточнили, готов ли он платить сто тысяч отступного за убиенного Османбека. «Откуда — Откуда? — обреченно повторил Варягин. — Для меня сто долларов капитал. Немедля джигиты отвели его к мусорным бакам и по очереди проткнули длинными ножами несколько раз подряд. Еще не совсем стемнело, и со скамейки от родного подъезда за экзекуцией Пытливо наблюдали две знакомые старушки. Последнее, что он услышал, корчась, как червяк в мокрой глине, был заполошный крик одной из них. — Сеню, доктора, убивают! Варягин провалялся в больнице около двух месяцев, но выкарпкался, хотя что-то в нем непоправимо Будучи хирургом, ежедневно сталкиваясь со смертью, он и прежде не питал особых иллюзий относительно рода людского, но теперь внезапно мир открылся перед ним безнадежной, синильной чернотой, и он почувствовал себя парией в нем. В сердце поселилось равнодушие, подобное застывшему смогу. Жена не смогла жить с выезженным изнутри человеком и через год ушла от него, прихватив пятилетнюю дочку. Он не попытался выяснить, куда они подевались. Зачем? Все и так понятно. Отвратительную сам себе, постоянно ощущающую в ноздрях Сырой запах тлена. Как он мог надеяться на что то сочувствие и, прости, Господи, любовь? всклив не вернулся. Пару лет скучно работал в районке, всё чаще прикладывался к пузырьку, откуда его однажды выудили посланцы дизайна. Он легко согласился на их предложение, потому что нуждался в деньгах, А когда довольно быстро понял, куда попал, ничуть не огорчился и ни разу не пожалел о своем решении. Напротив, в том, что с ним происходило, ощущалась железная логика, словно незримый поводырь с дьявольской усмешкой осторожно опускал его все глубже и глубже в мирскую трясину, чтобы в ближайшем будущем, по всей вероятности, покончить с ним каким-нибудь изощренным способом растворить серной кислоте, погрузить живьем в могилу. Поневоле приходило в голову, что с ним, как и со многими другими, производят какой-то важный гуманитарный эксперимент, в котором он является одновременно и жертвой, и участником. В эксперимент вовлечены огромные массы человеческого материала, именно материала, потому что назвать людьми в старом привычном смысле слова большинство не попадавших к нему в руки, включая и нынешнего педика Гаврилу, можно было лишь с большой натяжкой. Окончательной цели эксперимента он не представлял, но догадывался, что речь, скорее всего, идет о возможности искусственного пресечения всякой разумной жизни на Земле. В этот день он возвращался домой в особенно растерзанном душевном и физическом состоянии, и по пути, как обычно, заглянул в пивной бар со звучным названием «Баракуда», к которому здешняя публика так и не привыкла, как и к большинству других и непонятных названий по всей Москве, и между собой называла его по-прежнему гадюшником. Еще одно свидетельство того, как туго приживается среди варваров западная культура. В баре опрокинул две стопки беленькой, с наслаждением высосал кружку ледяного жигулевского пива и с неожиданным аппетитом умял тарелку горячего, соевого, с кусочками мяса, супа, именовавшегося в меню как фирменное блюдо «Манхэттен». А заодно пообщался со старым приятелем. Они жили в одном доме. А бывшим доктором наук, профессором Ванюшей Савеловым, который, кажется, никогда не покидал заведение и, возможно, тут и ночевал между столиков его не выгоняли. Хозяин бара пожилой, интеллигентный Муса Джалабаев, даже при случае его подкармливал. Тихий профессор был здешней достопримечательностью, привлекавшей посетителей. Дело в том, что Ванюша Савелов, кроме многих прочих достоинств, обладал гипнотическим даром и за умеренную плату мог прямо в зале закодировать. Любого желающего от пьянства снять порчу, откорректировать бизнес и, но это без гарантий, излечить от любой болезни вплоть до ВИЧ-инфекции и рака. Особенно почему-то посовал перед гипнозом рак прямой кишки. Подтверждение было всегда рядом и на лицо. Бывший скрипач. Дядя Жора, которого врачи приговорили к смерти, отказавшись оперировать, дали ему силы два месяца колобродить, а он, загорелый и окрепший, уже несколько лет подряд наравне с профессором, попивал певцо за одним из пластиковых столиков баракуды. Всего пять сеансов гипноза, проведенных не отходя от стойки, понадобились для полного и необратимого излечения. С профессором обсудили виды на третье тысячелетие, а после того, как к ним присоединился дядя Жора, тихонько спели старый гимн Александрова на новые слова Михалкова. Настроение у Варягина заметно улучшилось. Чего припозднился сегодня? поинтересовался у дяди Жоры. — Случилось чего? Старый скрипач воровато оглянулся по сторонам. — Не поверите, мужики. Пришло приглашение по почте от какой-то хитрой фирмы на собеседование. Я сходил, меня не убудет. Аж на Краснопресненскую добирался. Взяли анализы. На той неделе второе собеседование. Если пройду, дело в шляпе. У Варягина пивная струя взбрыкнула в желудке. — Что значит в шляпе? — Что тебе обещали? — Пока не говорят. Но дамочка намекнула, если параметры подойдут, поставят на международный грант. — Не ходи туда больше, — сказал врягин А лучше всего беги из Москвы. — Ты чего, Семен? — скрипач вытрущил глаза. — Подумай, что говоришь. Может, это последний шанс на ноги встать. Грант! Что же мне до конца дней своих так пробавляться за ваш счет? — Он придурок, — сказал Варягин профессору. Тот печально кивнул. — Музыкант. При этом еврей. Случай клинический. — Может, за границу пошлют, — размечтался дядя Жора. — Нет, старая гвардия еще свое слово скажет. Запомните, ребята, если повезет, Жорик про вас не забудет. Мы еще увидим небо в алмазах. Он в двухкомнатной квартире. Один прописан, — напомнил Варягину профессор. — Вот, похоже, кто-то и заинтересовался. — Думаю, все обстоит значительно хуже. В Москве под эгидой МВФ проходит акция «Милосердие без границ». Всех пьющих стариков зарегистрируют, свезут в отстойник и переработают на мыло в целях экологического оздоровления города. — Завидуете, — догадался скрипач. — Не могу осуждать. — Так уж россиянин устроен. — Для него главное, чтобы у соседа корова сдохла. Отсюда, по большому счету, все наши беды. От местечкового мировоззрения. Варягин допил пиво и распрощался с приятелями. Он не мог помочь дяде Жора, да и никому другому. Как ему самому никто не помог в свое время. Мир с угрожающей скоростью катился в пропасть, И он не видел силы, которая могла замедлить падение. Как врач, он чурался мистики, но как человек, переживший самого себя, отлично сознавал, что для многих его одичавших сограждан, превратившихся в полулюдей, в полуживотных, апокалипсис стал вчерашним днем, хотя мало кто об этом задумывался. Большинство и молодых и старых ежедневно подпитываясь от сверкающего волшебного экрана, по-прежнему тешили себя надеждой, что вот-вот на их чумовые головы обрушится какая-то неслыханная удача. Домой вернулся огрузневший, полный смутных дум. В квартиру вошел с привычным ощущением погружения в склеп. Здесь давным-давно никто его не ждал, ни одно живое существо. Ни жена, ни кошка, ни птичка, ни рыбка. Иногда, очень редко, он приводил с собой какую-нибудь самочку из самых затрапезных, с кем не надо разговаривать, и, насытью футробу, избавлялся от нее с такой же легкостью, как выбрасывают в помойное ведро колбасную кожуру. Однако именно это не до конца иссякшая первобытная тяга к саитию с себе подобным существом, он чувствовал каким-то таинственным образом, удерживал в нем призрачную связь с прежним варягином, зубоскалом, тружником и отчасти романтиком. Наверное, в тот момент, когда женщина станет ему безразличной и оборвется, наконец, бессмысленно затянувшийся земной путь. Но сегодня его ждал сюрприз. Он сперва зашел в ванную, где стянул с себя отвратительную дневную одежду, принял душ и закутался в махровый халат. Потом отправился на кухню, чтобы попить водицы, зажег свет и увидел сидящего за столом, Незнакомого мужчину, темноглазого, с короткой прической. По всей видимости, мужчина находился тут давно. В блюдечке лежало несколько окурков. Странно, что, войдя в квартиру, Варягин не почувствовал запаха табака и перегара, чужого запаха. А Вот что значит усталость и спиртное.